Глава 7. Саша В особняк зименых после пар я вваливаюсь в с настроением ниже плинтуса и торопливо избавляюсь от обуви, небрежно сбросив ее в угол. Сжимаю, разжимаю кулаки и отчаянно хочу найти в этом двухэтажном дворце маму, прижаться щекой к ее боку и попросить взять два билета на поезд до нашего маленького тихого городка. Чтобы вернуться в крохотную, на такую уютную квартирку на окраине, где мы беседовали вечерами напролет под кружку горячего имбирного чая с лимоном. Делились скромными победами и обидными поражениями. Мечтали об отпуске на лазурном побережье, бронзовом идеальном загаре и вон том офигенном красном платье. Теперь с мамой мы общаемся гораздо реже, потому что практически все ее время посвящено харизматичному Сергею Федоровичу и подготовке к грядущему торжеству. И это немного печалит. «О, Саша дома! Матвей не с тобой?» Моментально реагирует на мое появление Зимин-старший улыбается так лучезарно и открыто, что мне становится стыдно за кромольные мысли о побеге из столицы. Этот импозантный, влиятельный мужчина души в маме не чает. Заботится о ней, да и мне ни в чем не отказывает. А уж соседство со сводным братом можно как-нибудь пережить. Нет, его сдержали в универе. Отделываю стандартной отговоркой и незаметно передергиваю плечами, вспоминая издевательскую хмылку Мота. Обжегшая, словно пощечина, не советую, и вылившееся на меня всеобщее презрение. Парни принялись экспрессивно тыкать в мою ставшую заразу знаменитой персону пальцем. Девчонки горячо шептались, сбившись в тесный кружок. А попытка Ирки Зайцевой меня защитить просто утонула в этом невообразимом гвалте. Чудесный первый день, ничего не скажешь. А дальше все помчалось, словно в плотном белесом тумане. Пропущенная мимо ушей лекция, корявые линии на полях и абсолютный ноль на шкале полученных знаний. Пристальные любопытные взгляды, норовящие пробраться под кожу, извительные смешки и нетерпеливый шепот все той же Ирки. За что он так на тебя взъелся? Саш, чего ты застыла в проходе? Топай к нам. посмотри, что мы купили. Снова зовет меня довольно зимин старший, и я послушно шагаю к большому дивану тиракотового цвета и опускаюсь на освободившееся между родителями место. Замирающим сердцем веду подушечками пальцев по сапфирово-синему бархатному прямоугольнику у Сергея Федоровича на ладони и не дышу, когда заветная коробочка открывается. А потом погружаюсь в чистое искрящееся счастье, окутывающее меня с головы до ног. Не могу оторвать глаз от двух полосок белого металла Я одобряю идеальные в своей простоте кольца, без драгоценных камней, с выгравированным на внутренней стороне обещанием навсегда. И это все до такой степени трогательно и волнительно, что я с трудом сдерживаю слезы радости и откашливаюсь, чтобы еще раз поздравить сидящих рядом со мной людей. Только не успеваю, потому что по телу пробегает лихорадочная дрожь, а внутренности съеживаются в один нервный ком. Значит, вернулся Зимин-младший. Все в сборе, как хорошо. Ты, наверное, проголодался, Матвей. Первой вскакивает, всегда радушная и вечно переживающая, что на столе мало еды, мама. За ней поднимается Сергей Федорович и устремляется на кухню, нахваливая еще горячую уху, стоящую на плите. А я сижу как дура, приклеившись к дивану, и скольжу по моту внимательным взглядом. Склокоченный, с глазами бешеными. Злой. Неужели никто не видит? Спасибо, что унизил. Впитав его недовольство, я падаю в кипящий котел своих собственных обид, с энтузиазмом мазохиста прокручивая случай в коридоре. Замираю ровно на секунду, надеюсь, пусть на скупое, но извинение, И тут же прощаюсь с крошащейся на осколки иллюзией. Всегда к твоим услугам, сестренка. Привольное обращение, слетающее с его губ, задевает во мне какие-то струны, натягивая их до предела. Окрашивает вселенную в ядовитый ярко-алый цвет и поднимает самое темное со дна души. И мне, до ума помрачения, хочется встёрнуть вверх руку и продемонстрировать Матвею оттопыренный средний палец. Но хорошие девочки так не делают, правда? Хорошие девочки устало прикрывают веки и считают до десяти, упражняясь в дыхательной гимнастике. Хорошие девочки проглатывают рвущиеся наружу неприличные слова, смахивают невидимые пылинки с новой красивой юбки и идут накрывать на стол не обращая внимания на топон мурашек, марширующих от макушки до поясницы и обратно. В общем, с Заксом я договорился, в ресторане мы все заказали, свадьба будет на две недели раньше, чем планировали. С ребяческой улыбкой сообщает Зимин Старший, хвастаясь сегодняшним триумфом, и осторожно дует на финскую уху со сливками и форелью. Невесомо целует маму в щеку и первым принимается за еду, пока мы с Мотом перевариваем эту поистине ошеломительную новость. Здорово. Поздравляю. Без особого энтузиазма выпаливаем мы с Матвеем одновременно и синхронно утыкаемся в глубокие черные тарелки, вяло орудуя ложками. Кое-как впихиваем в себя блюдо, вкуса которого не чувствуем, и одновременно встаем из-за стола, направляясь к посудомоечной машине чтобы там столкнуться нос к носу и смотреть друг другу в глаза не меньше минуты. «Ты пожалеешь!» Читаю в остром, словно сотни иголок, взгляде Зимина и швыряю в ответ беззвучное «Да пошел ты!». Торопливо вытаскиваю из микроволновки стеклянную форму с мясной запеканкой, звонко бахаю ей о столешницу и понимаю, что не смогу больше проглотить ни кусочка в присутствии сводного брата. Я что-то наелась. Спасибо большое, мамуль. Пойду к себе, мне столько всего по учебе надо сделать, чтобы ребят нагнать. Подсовываю родителям версию не слишком далекую от правды и быстро смываюсь из кухни, надеясь, что мод не станет ломиться ко мне в комнату, как в прошлый раз. Со скоростью спринтера снимаю с себя одежду и все время кашусь на дверь, неуклюже путаясь в широких домашних штанах лавандового цвета ныряя в любимый старенький свитшот, и только тогда глубоко судорожно выдыхаю, испытав невероятное облегчение. А потом перетаскиваю ноутбук вместе с тетрадками на кровать и честно пытаюсь восполнить имеющиеся пробелы в знаниях. Только строки снова сливаются в неразборчивое пятно. Буквы пляшут сумасшедшую джигу-дрыгу, а смысл написанного ускользает от воспаленного сознания. Поэтому... На разрезающий тишину звонок Ирки я отвлекаюсь с удовольствием, разминая каменную шею и плечи. Привет, подруга. Привет. Я тебя предупредить хотела, запинается Зайцева и то ли подобрав подходящие слова, то ли что-то там сверив, продолжает. Шаровые скинули ваши фотки с посвета. Какие фотки? Не тупи, Сашка. Там, где вы смотом на танцполе. Хм, зажигайте. В общем, будь готова к подставе. Настя там рвет и мечет. Это она еще не знает, что мы целовались. Спасибо, Ириш. Отстраненно благодарю подругу и отключаюсь, не найдя в себе сил продолжать разговор. Прощаюсь с планами наверстать отставание и резким движением захлопываю ноутбук. Убираю его на тумбу, скружаю сверху тетради и заваливаюсь на спину широко раскинув руки и пытаясь найти на потолке рецепт, как выжить в новом городе, в новом универе и в новом доме и не сломаться. Не придумываю ни одного хоть сколь-нибудь кодного варианта и незаметно для себя самой проваливаюсь в объятия морфея, чтобы спустя то ли 15 минут, то ли несколько часов проснуться от того, что чужие пальцы скользят по моим распущенным волосам. Бережно, трепетно, нежно.